Горьевы устало тащились за Маркоу. «Мне очень жаль, что все так получилось с вашей лавкой», произнес Маркоу. Горьев подернул мешок на спине. «Откроем другие», сказал он. «Мы проследим, чтобы никто ее не тронул», продолжал Маркоу. «А когда все закончится, вы можете вернуться». «Благодарю». Его сын произнес что-то на клатчском. Последовал краткий семейный спор. «Я понимаю силу твоих чувств».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 «Для вас может быть!» – отозвался Горев. Сзади послышалось щелканье хлыстов. Стражники и Горьевы отступили, пропуская грохочущие повозки. Занавеска в окошке одной кареты на мгновение отдернулась, и Марко успел мельком разглядеть лицо. Сплошь золотые зубы и черная борода, после чего занавеску вновь задернули. «Это ведь он!»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 Карета пробивалась сквозь толпу на пристани. Вокруг вздымались человеческие волны. «Там какие-то ящики разгружают. Плохо видно!» Марков прикрыл глаза ладонью. «Послушай, я уверен, они поймут, что я...» Ахмед 71-й час вступил на пристань и, оглянувшись, посмотрел на стражников. Улыбнулся, блеснув золотым зубом. Рука Ахмеда потянулась через плечо И вернулась с Етаганом. «Нельзя так просто позволить ему уйти!» Воскликнул Марков. «Он подозреваемый! Смотри, он смеется над нами!» «Весь в дипломатической неприкосновенности!» Усмехнулась Ангва. «Ведь там полно вооруженных людей!» «Во мне сила! Сила десяти! Ведь сердце мое чисто!» Заявил Марков. «В самом деле, но если сосчитать их одиннадцать, Ахмед 71-й час подбросил етаган в воздух. Тот, издавая упругое «вум-вум», успел пару раз перевернуться, а затем был вновь подхвачен стремительной рукой Ахмеда. «Это ведь жест господина Ваймса!» скрипнул зубами Марков. «Он над нами издевается!» «Если вы пойдете на корабль, вас убьют!» раздался сзади голос Горифа. «Я знаю этого человека!» «Знаешь? Откуда?» «Он наводит страх на весь клач!» «Это Ахмед, 71 первый час!» «Да и что с...» «Ты о нем никогда не слышал? Он из Дрыгов!» Госпожа Горьев потянула мужа за рукав. «Из Дрыгов?» «Не поняла Ангва!» «Это воинственное пустынное племя!» «Объяснил Марков. «Очень свирепое, Хотя со своим кодексом чести!» «Говорят, если Дрыг тебе друг, то это на всю жизнь!» «А если он тебе не друг?» Что твоя жизнь не продлится дольше пяти секунд. Марков извлек меч из ножен. «И все же...» – промолвил он. «Нельзя допустить...» «Я и так сказал слишком много. Нам пора...» – прервал его Горев. Все семейство опять взялось за кули. «Послушай, должен быть другой способ разобраться с ним...» – вмешалась Ангва, указывая на карету.